Вы зашли на канал The Small Stories, место, где говорят книги. Садитесь поближе и не бойтесь, истории не кусаются. Сейчас прозвучит аудиопостановка фантастического романа Антона Грановского «Гиблое место. Падшие боги». Она будет состоять из нескольких частей, чтобы вам было удобнее слушать, при этом не отнимая много времени. Если данная книга вам понравится, то пишите комментарии и ставьте лайки для продолжения озвучки. Ваша активность придает нам стимул для работы и развития. Всем спасибо и приятного прослушивания. Диане Гельфановой, самые смелые девочки на свете. Неужели вы верите в эти сказки? Страшные? Да. Сталкер. Пролог. Надеюсь, Гуд? Сгреб тлеющий угли в кучу, потом вернулся к бревну и уселся рядом с Васькой ольхой. Долго сидели молча, согревая продрогшие тела. Первым молчание нарушил Васька ольха. — А ты сколько разов в гиблое место хаживал? — спросил он, с уважением глядя на старшего товарища. Жгут растопырил пальцы обеих рук. — Считай. Васька глянул на толстые грязные пальцы жгута и присвистнул. — А я только раз тут и был сказал он с дядькой пыреем ходил ухо натерпелся же страху Надеяя глянул на ваську холодными глазами от чего ж снова поёрся васька усмехнулся почесал грязными пасами живот и ответил от жадности от чего еще у кого бурая пыль тот сам себе князь вот появится охоронцы, они тебе живо башку прочистят и покажут кто тут настоящий князь жгут зевнул обмахнул ладонью обветренный рот, чтобы злые духи не залетели. Потом поднял с земли обломок ветки и стал ковырять им в щербатых зубах. Васька долго смотрел на него, размышляя, спросить али не спросить, и все-таки спросил, а сам по что сюда ходишь? Ребята вкружали, сказывали, что у тебя хоромы в с палатами золотыми, правда, аль нет? Жгут глянул на Ваську из-под густых бровей и усмехнулся. Правда. А чего ж ходишь? — снова спросил Васька. — Мне среди людей муторно, — ответил Надей, ковыряя в зубах веткой. — Как это? — не понял Васька. — А так, на рожи их тошно смотреть. Поживу, поживу и снова сюда. Купырям да волкалакам не поверил своим ушам Васька. — Ни что, они лучше людей. — Не хуже, это точно. Васька посмотрел на товарища с восхищением. — И не боишься? — А я от их клыков... «Болотным духом заговоренный». «Правда? Кривда?» Во взгляде Васьки Ольхи читалось недоверие. Он слыхал о добытчиках, заговоренных болотным духом, но всегда считал это выдумкой. «Болотный дух страшен и людей ненавидит. Разве с ним столкуешься?» Надей отшвырнул изжеванную ветку и поднял с земли котомку. «Ну, отогрелся. Тушим костер да пошли». Они поднялись с бревна и развязали веревки на мотне. Приспустили штаны и помочились на узлы. Затушив костер, привели одежду в порядок. Закинули котомки на плечи и зашагали дальше. Васька опасливо поглядывал по сторонам. Сколько добытчиков тут сгинуло? Еще неизвестно, что с ними теперь. То ли в земле гниют, то ли упырями красноглазами по лесу бродят, до да кровь свежую вынюхивают. Где-то неподалеку ухнула с птица. Васька насторожился прислушался и спросил хриплым шепотом. «Волк — Волкалаки? Жгут тоже прислушался и покачал головой. — Не, пока солнце за сосны не закатилось, они с чащоба носа не высунут. То медведь или лиса. Они вышли на полянку, и на душе у Васьки чуток полегчало. Волкалаки на такое открытое место не полезут. Да только рано обрадовался Васька. Едва успел оглядеться как жгут зашипел на ухо. «Княжьи-радники, прячься в траву и молчок!» Сказано, сделано. Сидя в высокой траве, васька Альха приподнял голову. Разъезд из четырех всадниках в шеломах, латах, на крепких лошадях неспешно ехал по полю. Узнать набольшего в разъезде не составляло труда. Он ехал впереди, за его плечами развивался красный суконный плащ. Был он гораздо выше остальных радников, суровее лицом, а в его русой широкой бороде уже пробивалась седина. Сердце у Васьки упало. Княжьих Ратников он боялся не меньше, чем оборотней и волкалаков. Глаза Васьки закрылись, а его толстые, обветренные ветрами гиблого места губы беззвучно зашептали заклинания «Берег», припасенные на особые случаи. «Ты зачем меня, матушка несчастного, родила?» Завернула бы меня в льняную тряпочку, да бы камешком в синее море. Лежал бы я на дне, не ездил бы в дальние страны, не побирал бы копеечку, не боялся врага лютого. Береги меня, матушка, окутай своим саваном, прикроет от напастей». Когда Васька открыл глаза, ратников уже не было. Он облегченно вздохнул и отер ладонью потный лоб. Пронесло. Кожаный мешочек с бурой пылью, спрятанный за пазухой, топорщил рубаху. Васька поднял руку к груди и осторожно погладил мешочек сквозь полотно рубахи. Вот оно, счастье-то. Если баба прибыток не поскупится и даст хорошую цену, можно будет с полгода не ходить в гиблое место. Жизнь пойдет сытая, пьяная, да и на утехе любовные кое-чего останется. Васька ольха шмыгнул носом, осторожно выглянул из травы и огляделся. «Вроде никого, можно выходить» куда интересно сохранился Надей. Васька было привстал, как вдруг услышал чей-то грозный насмешливый голос. — Хе-хе, дядя, выйдь как нам! — Конец, — понял Васька и обмер от ужаса. Но не тут-то было. Сидящий в пяти от него жгут вскочил на ноги и бросился к лесу. — Держи его! — заорал охоронец. Надей утекал от княжних охоронцев быстрее, чем заяц от лесы. Но двое всадников, пришпорив коней, перерезали ему путь к отступлению. Жгут остановился, выхватил из ножен меч и угрюмо посмотрел на окруживших его дружинников. Лошади захрапели под дюжими седаками загорцевали на месте, забили по земле копытами, фыркая на жгута и тесняя его прочь от чащобы. Жгут взял меч на изготовку. Видимо, понял, что убежать не удастся и решил дорого продать свою жизнь. Помочь бы промелькнуло в голове у Васьки. Но он тут же прогнал эту мысль, как глупую. Своя рубаха ближе к телу. Надеясь, жгут отлично владел мечом, но с пятью дружинниками в полном боевом снаряжении ему, конечно, не совладать. «Сдохни, добытчик!» Крикнул один из дружинников, молодой парень с крохотной русой бородкой, и метнул жгута копье. Жгут ловко пригнулся, и копье просвистело у него над головой. Второй дружинник замахнулся копьем, но жгут скакнул вперед, подпрыгнул и всадил меч противнику в зазор между нагрудником и боковым щитком. Кровь красным фонтаном ударила из продырявленной груди охоронца. Надей мягко, покошачий, приземлился, схватил ратника за ногу и стащил его с храпящего коня. Затем, не дав им прийти в себя, вскочил на коня и шлепнул его по крупу голоменью меча. «Уйдет!» — крикнул кто-то из охоронцев. И мог, мог жгут уйти, кабы конь, верный своему убитому хозяину, вместо того, чтобы пуститься в голоб, не поднял жгута на дыбы. Третий дружинник, пожилой чернобородый, швырнул копье, и оно с отвратительным чавкнувшим звуком воткнулось коню в живот. Конь зашатался, споткнулся о ком земли и тяжело повалился на бок». Жгут успел спрыгнуть на землю и по поволчьи зыркнул глазами на дружинников. «Сдавайся — Сдавайся! — крикнул один из них. — Все одно сгубим! Давай уж сразу, чтоб не мучиться! Жгут оскалил зубы в усмешке. — Крепкий зуб мяса не боится! — прорычал он. — Сгуби, коли сможешь! Дружинник хотел что-то ответить, но жгут метнул в него меч. Меч, сверкнув в воздухе, сбил с головы дружинника шелом. Надей подхватил с земли копье. Повернулся с ним к другому ратнику, но сделать ничего не успел. Охоронец ударил его щитом по голове и сбил с ног. Кони, словно огромные черные стервятники, налетели на упавшего жгута и стали топтать его копытами. Что было дальше? Васька Альха не смотрел. Он выскочил из травы и опрометью бросился к лесу. Он бежал, не чувствуя в груди сердца, летел, продираясь сквозь кусты, как напуганный олень. Рядом с сухом пронзительно просвистела стрела. «Быстрей, быстрей, быстрей!» — колотилось у Васьки в ушах. Ворвавшись в лес и добежав до небольшого поросшего травой овражика, Васька нырнул на дно и спрятался за большой гнилой колодой. Охоронцы осадили коней у самой кромки чащобы. — Где он? — спросил один. — Не видать, — ответил другой. Васька выглянул осторожно из-за колоды и увидел, как один из ратников, рыжий угрюмый, спешился. — Ты чего? — спросил его Чернобородый. — В чаще поищем, — угрюмо ответил тот. Чернобородый посмотрел на темные влажные дубы и зябко передернул плечами. — Я туда не пойду, — сказал он. — Третьего дня! Упырь двух лошадей загрыз и воеводина племеша покалечил. — Так то ночью! — возразил рыжий, однако вгляделся в черную стену деревьев с тревогой. — Днем-то чего бояться? Он обернулся и взглянул на товарищ Так что? Будем искать? Чернобородый и второй охоронец переглянулись. — Ну его к лешему! — сказал Чернобородый. — Все оборотни а леволкалаки сожрут. а Охоронцы так и не решившись войти в чащу, нехотя ретировались. Сидя за колодой, Васька видел, как Рыжий отрубил мертвому товарищу голову. Он хотел сделать то же самое со жгутом, но чернобородый его остановил. — Оставь! — Так ведь и братится! — Пускай его! — Заслужил! Тело жгута оставили нетронутым. Обступив обезглавленного товарища, ратники сняли с голов шеломы и, нахмурив брови, посмотрели на его труп «Прощай, Вольга», — сказал один. «Прощай, Вольга, сын Сиварда», вторил ему второй. «Пусть Валкирия и Дева унесут твою храбрую душу в уграйские кущи», — торжественно произнес третий. Постояв еще немного над телом поверженного товарища, ратники надели шеломы и забрались на лошадей. Пограничный разъезд, теперь уже из трех охоронцев, неторопливо двинулся дальше. Васька-ольха выждал, пока они скроются из глаз, и только потом выбрался из травы. Спасен, — понял он. Добытчик вытер вспотевшее от страха лицо дрожащей рукой. Тело его затекло от неподвижного лежания, и пришлось несколько раз присесть, чтобы восстановить кровообращение. Трупы жгута и убитого ратника остались лежать в траве. Васька даже отсюда чул запах свежей крови. Его слегка замутило. Ему и раньше приходилось видеть мертвецов, но здесь, в гиблом месте, мертвецы вызвали не грусть и тоску, а страх. «Недолго им там лежать. Не сожжут звери, так обгладают волковаки. И меня бы могли», — подумал Васька, и его прошип пот. По-умному нужно было подойти к жгуту и вынуть у него из-за пазухи мешочек с бурой пылью, но Васька не решился. А ну, как волколаки уже рядом. Вон и мороки на солнце наползли, а волколакам только того и надобно. Васька вздохнул, одернул полукафтан, поправил на плече котомку, отвел ножны в сторону, чтобы не били по ногам, да зашагал к меже. Жгута была жаль, но не очень. Они были знакомы всего три дня. Раньше жгут был стрельцом, но потом повздорил с княжьим поручиком и его вышвырнули из дружины смелый человек был жгут, ничего не скажешь. Ну уж больно угрюмый, да самобытный. Никогда не знаешь, что у такого молчуна на уме. Прошагав пару верст, Васька-ольха остановился, чтобы передохнуть, и достал флягу с водой. «Жаль, что бурая пыль жгута пропала», — подумал он, глотая прохладную воду. «Но уж лучше зернышко в руке, чем пятерня в жерновах. Хватит и одного мешочка». Убрав флягу в котомку, Васька достал драгоценный мешочек и взвесил его на руке. «Взять, что ли, щепоть?» Васька решительно тряхнул головой. «Нет, нельзя!» «Вот попадет он в княжек-град, там и расслабится, но не бурой пылью, а брагой и хмельным сбитнем!» Васька спрятал мешочек обратно за пазуху. Неподалеку завыл волколак. По спине Васьки пробежала дрожь. Он одернул полу кафтан и быстро зашагал к черному бору, за которым стояла каменная межа. «Перейдет межу и не достать его волколаком». Шагая к меже, Васька представлял себе свое будущее богатство. На лице у него, несмотря на страх, повисла самодовольная улыбка. «Хорошо быть добытчиком бурой пыли. За пару дней столько огребешь, сколько в поле самым тяжким трудом за год не заработаешь». Под ногой у Васьки пыхнуло. Вверх взвилось черное облачко. Сонный гриб. Васька заткнул нос пальцами, чтобы не нюхать грибную пыльцу, и побежал вперед, да было уже поздно. Голова у него закружилась, перед глазами поплыло. Пробежав еще несколько шагов, Васька споткнулся и повалился в траву. Когда он снова открыл глаза, солнце на небе заметно переместилось. Верхний его краешек был затянут рваными мороками. Васька поднялся на ноги и помотал головой, прогоняя остатки сонной одыри. За спиной у Васьки хрустнуло. Он быстро обернулся. В паре шагов от него стоял Надей Жгут. Лицо добытчика было вымазано кровью. — Жгут! — выдохнул Васька. — Ты по что меня бросил? — спросил Надей. Голос его прозвучал глухо и гулко, будто из глубокого колодца. — Жгут, я... И тут лицо, надея, задергалось, отопорщилось, будто костям стало тесно под кожей. Глаза подернулись красной пеленой, верхняя губа слегка оттопырилась, и изо рта выползли два желтых клыка. «По что бросил?» — проговорил жгут, пришептывая губами. «По что?» Он вдруг вскинул руки с крючковатыми когтями и быстро пошел на Ваську. Тут бы и пришел Ваське-ольхе конец. Кабы порыв ветра — не сдвинул с неба тучу. Желтый луч солнца упал надею на лицо, и в тот же миг костлявую харю жгута прорезал багровый рубец, и от рубца поднялся едкий сизый дымок. Жгут заревел и закрутился на месте, стараясь спрятать от солнца обожженную рожу. Васька в первый раз видел перед собой настоящего упыря. Дрожа от ужаса, Почти не соображая, что делает, Васька-ольха выхватил из ножен меч, шагнул жгуту и рубанул его мечом по шее. Голова слетела с сутулых плеч надея и шлепнулась на землю. Красные глаза смерили Ваську ненавистным взглядом. «Вдохнешь здесь!» – пролаял кривой обескровленный рот. «Вдохнешь!» Лицо упыря дернулось и оцепенело. Васька сделал охранный знак, отгоняя злых духов, пробормотал, как его учили добытчики. — От погибели одичан, от напасти двойчан, жижи болотной заклинают, защити дух лесной! Что-то ухнуло в лесу. Васька нагнулся, вынул из-за пазухи жгута мешочек с бурой пылью, сунул его за ворот рубахи, повернулся и быстро зашагал прочь. Спасибо, что прослушали нас до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.